Глава 10. Мужская солидарность и женское легкомыслие. Ближе к вечеру Веймара разбудил старый грой. Слуга робко коснулся плеча барона и забормотал благоразумно отшатнувшись в сторону: "Мой господин, вы сами просили поднять воз до ужина, иначе я бы не осмелился тревожить". Но сюда прибыл посыльный из чёрных камней: рыцарь до Дарка спросит навестить его как можно скорее. Что там у них стряслось? Веймар зевнул, красноречиво щелкнув зубами. Простите, письмо. Слуга ждёт ответа в холле. Пусть посыльного накормят, приглядят за его конём. Сейчас я разберусь. Парень просит дать ответ немедленно, говорит ему ещё ехать к Райнбоку. Веймар встряхнулся всем телом, прогоняя остатки сна, в котором явно присутствовала одна золотакудрая леди. что была совершенно не против присесть на колени барона и запустить свои белые пальчики в черную гриву его волос. Принесло же этого Гроя на самом интересном месте сладкого сна. Что ж, придется заниматься делами. Ластан внимательно изучил текст письма и нахмурился. Серьезных причин для беспокойства не было, но следовало поскорее прибыть в поместье Дагмара и обо всем переговорить с глазу на глаз. При таких новостях союзникам следует держаться вместе в случае неожиданного удара. Только вот дорога туда и обратно займёт пару дней, причём всем в округе известно, что Догмар никогда не отпускает своих гостей слишком быстро. Притом на встрече соберутся ещё несколько хороших знакомых в Эймаре, а хозяин Чёрных камней ещё и охоту затеет. Что скрывать? Барон де Ластан был весьма расположен к соседу, с которым познакомился еще во время первой поездки в Гальцбург. А ведь до этой встречи Веймар имел некоторое предубеждение против королевских рыцарей, считая их заносчивыми и чванливыми слабаками. Один из таких молодцев, совсем недавно получивший перстень отличия, даже вызвал тогда Веймара на поединок, придравшись к тому, что молодой барон не разделяет его любви к популярной в столице песенке модного менестреля. За локон прекрасный весь мир я отдам за взгляд её нежный один отныне слугую ей стану я сам вернейший её паладин Рыцарские поединки на конях с копьями и мечами никогда не увлекали Вимара он вообще больше любил ходить пешком или бегать на четырёх лапах а уж показывать свои умения перед каким-то юным высокородным выскочкой и дамским угодником полный чепуха Вот и тогда Веймар вместо того, чтобы столкнуться лоб в лоб с разъяренным противником, который уже мчался на него, опустив забрало, избрал совершенно другую тактику. Он отклонился чуть в сторону и, пригнувшись в седле, так рявкнул на коня соперника, что тот, испуганно заржав, немедленно поднялся на дыбы и сбросил седока на землю. Волк забавлялся вовсю, а Веймару вскоре стало не до шуток. Его дерзкий противник оказался никто иной, как племянник короля от родной сестры, богатый и самоуверенный Альберт фон Холли. С его отцом у короля вышли серьезные разногласия, но вот сестру свою старый Гальбо очень любил, смотря сквозь пальцы на все выходки молодого Альберта. Ссору Ластана и Холли удалось замять, но неприятный осадок остался у обоих, и вот теперь сосед Дагмар пишет. то горба серьёзно болен, и на торон вполне может претендовать тот самый любитель дам и менестрелей. В столице и за её пределами давно ходили слухи, что Альберт красивейший не брезгует делить ложе и с теми, и с другими. Что ж, надо собираться на встречу преданных королю, пора навести чёрные камни, родовое имя Даркасов. Но как же оставить Катарину одну? Впрочем, здесь в Ульфенхолле ей совершенно ничего не угрожает. Пусть привыкает кроли хозяйки, облазит весь замок сверху донизу, разберёт дамское барахло из сундуков, отдам ей всю материну шкатулку. У по себе играет девчонка. Мой отъезд продлится целую неделю, а значит, немного приблизит время нашей свадьбы. Хар. Уже совсем скоро, успокойся. Известие о вынужденном отъезде в Еймар сообщил невесте за ужином. Меня не будет в поместье несколько дней. Замок в твоём полном распоряжении, Катерина. Надеюсь, ты не будешь скучать. Нарида и Торн тебе во всём помогут. Я распорядился, чтобы из города доставили ткани и прочие безделушки для дамского шитья. Я не умею шить. Я совсем не рукодельница. Может, из-за этого вы передумаете на мне жениться? Глаза плутовки смеялись, губы чуть подрагивали, пряча улыбку. Ни в коем случае. Здесь достаточно слуг для работы, прибудут ещё А почему тебе нужно ехать так срочно? Что-то произошло? Только бы не война. Я читала, что рыцарские походы длятся годами. Но в таком случае вы надолго были бы избавлены от моего общества. А, кто бы меня проводил домой? Как бы я с родителями-то увиделась? О, Катерина, а я не могу поехать с вами. Ни за что. Это чисто мужская встреча. Ага, поняла. Тусовка местной знати. «О чем вы?» «У нас бы так описали подобные мероприятия. Застолье, стриптиз. Что означает последнее слово? Танцы, во время которых женщины сбрасывают себе одежду, а все смотрят, пуская слюни. Странное развлечение. У нас не принято так прилюдно дразнить мужчин. Это может нехорошо закончиться для женщины. Почему она должна раздеваться? Разве ее заставляют? За это платят. Такая работа». Скажите, а ваш друг Дагмар женат? Пока нет. И думаю, не скоро ещё женится, если таковое случится вообще. Он презирает женщин, а они в ответ его боятся. Неужели он такой страшный? Даркас был поколечен в бою за ничейную землю, на лице есть шрамы. Дамы обычно пугаются. Он к этому привык, а потому часто бывает груб. Дагмар не рассчитывает на женское внимание вовсе. А что это за ничейная земля? Нет рядом с вашими угодьями к превеликому счастью нет. Выжженная солнцем равнина находится на границе Дерленд и Инсектэры. У Кати само собой округлились глаза. Сколько же она ещё не знала об их мире, а ведь ей, кажется, предстояло здесь жить. Инсектэра? Что это? Ах, леди, вам лучше не знать. Попробую на этот счёт расспросить Торма. Может, он там мне скажет. Итак, «Вы уже придумали, чем займетесь во время моего отсутствия?» Катя набрала в грудь побольше воздуха и восторженно выпалила. «Я хочу научиться ездить на лошади». «Вам это зачем? У нас есть удобная повозка». «Что-то ты не позаботился послать ее за мной в лост». «Разве Леди не положено прилично ездить верхом?» «Вам это ни к чему. Что за блажь, Катарина?» «Но я всегда мечтала покататься на лошадке». А теперь есть такая чудная возможность. Неужели я должна отказываться от мечты, Вимар? И снова эти умоляющие глаза, нежные руки, домиком сложенные у высокой груди. Что ж, если только под присмотром Торма. Надо сказать, чтобы он подобрал для нее самую спокойную клячу. Я выезжаю в ночь. Совсем не обязательно махать мне белым платочком с вершины башни. Терпеть не могу эти столичные выкрутасы. Катарина, у меня есть для вас подарок. Другие игрушки я велел отнести прямо к вам в комнату. Надеюсь, это вас развлечёт. А сейчас с этими словами Виммар поднялся со своего внушительного кресла, вышел из-за стола и направился к Кате, держа в руках какую-то вещицу, завёрнутую в бархатистую ткань. Это розовый жемчуг с берегов тёплого моря, очень далеко отсюда. Позвольте одеть вам ожерелье и считать нашу помолвку состоявшейся. Я сейчас же велю слуге официально объявить о дне нашей свадебной церемонии. Пусть знают все в Ульфенхолле и за его пределами, что хозяин Волчек земельный наконец нашёл свою единственную и скоро женится. Катя прониклась моментом, даже немного смутилась и с благодарностью приняла великолепный подарок барона. Жемчужные нитки дважды обвили её шею и теперь приятно холодили кожу. Оно, наверное, безумно дорогое, Веймар «Не дороже, Ульфенхолл! А ведь он тоже скоро будет принадлежать вам, леди, как и мое сердце!» «А уж что касается моего зверя, так он давно готов спать у ваших ног!» Катя подняла глаза и замерла, очарованная блеском золотистых искорок в серых глазах Веймара. А он же, словно желая окончательно смутить и растрогать, вдруг поднес к губам ее руку. «Я буду с нетерпением ждать нашей встречи, прекрасная Катарина!» Надеюсь, и вы тоже не забудете меня за этот недолгий срок. Угу. Да. Конечно, в Веймар. Только и могла она взволнованно прошептать, провожая взглядом статную фигуру будущего супруга. Вечер прошёл в приятных хлопотах. Расслабившись в отсутствие барона, за ужином Катя смогла перепробовать кучу вкуснейших блюд. Особенно впечатлило жареная утка с сладковатым морковным соусом и копчёный олений окорок. Горячей коровы источал дразнящие запахи, а свежесбитое масло не шло ни в какое сравнение с купленным в супермаркете. Также пленило воображение головка твёрдого сыра и зелёный горошек, отваренный в белом вине. Заперемены блюд следила хмурая нарида, и Катя с лёгким сердцем пригласила её разделить роскошную трапезу, но получила в ответ строгий выговор. "Господа не должны садить за свой стол прислугу. Но я же сейчас одна." Давайте пообщаемся и поедим. Здесь приготовлено на целую толпу народа. У Веймара отличный аппетит. То есть был хороший аппетит до вашего появления. А сейчас бедный мальчик измучился. Бедный мальчик? Ах, да! Катя скорбно поджала губы, прячего смешку. Тогда Нарида с трудом подогнула распухшие колени, чуть ли не лбом задевая Катя на платье. О, госпожа! Только не говорите, барону, что я сказала вслух это слово. Он меня выгонит из замка, пошлёт в служение бесстыжему торму, а я его на дух не выношу. Успокойтесь уже. Я вовсе не ябеда, напротив, хотела бы с вами подружиться. Мне очень нравится, как вы здесь ведёте дела. У вас замечательные кухарки и служанки отличные. Мне нравится Сирма, с ней всегда можно поболтать. Вам не стоит секретничать со слугами, леди. Эта маленькая сирма должна знать своё место. Ну надо же. Вчера ещё по моей таскала, а сейчас хвастается, что в большой милости у будущей хозяйки Ульфенхолла. Вам не следует распускать челеть, Катя только вздохнула. До демократии им ещё шагать и шагать. Хотя в чём-то Нарида, пожалуй, была права. Ну не умела она командовать, не умела. Пришлось заканчивать трапезу в одиночестве, а потом возвращаться в свою комнату. Кажется, Вимар намекал на какие-то игрушки. Катя не особенно увлекалась нарядами и украшениями. По правде сказать, у неё прежде была всего-то одна золотая цепочка и кулон с Божьей матерью, и тот отдала наидионешу. А сейчас на кровати в её комнате вдруг оказалась внушительная шкатулка, доверху набитая браслетами, колечками, серьгами, цепочками, бусами и прочими безделушками из золота и драгоценных камней. Катя засмеялась, как девчонка, напавшая в лесу на целую поляну земляники. Глаза разбегаются, с какой бы ягодки начать. Подошла Сирма, и они уже вдвоём от души позабавились, так и едок, примеряя на себя драгоценности, боснословные по цене обоих миров. Пожалуй, если бы Катя осознавала их реальную стоимость, у неё было бы несколько другое отношение к игрушкам, что так любезно предложил Веймар. Незаметно подкралась ночь. А за ней пришло солнечное тёплое утро. Барон ещё с вечера покинул замок, и это вызвало у Кати сразу два противоположных чувства: облегчение и лёгкую грусть. Однако разлука не должна была продлиться долго, а потому она решила воспользоваться отсутствием тирана и всё хорошенько изучить в его владениях. К немалому раздражению Нариды, на рассвете Катя изучила состояние кладовой а после наведалась в кухню, где не приминула дать несколько ценных советов по приготовлению похлебки из куриных потрошков, да еще приложила руки к стряпне лукового пирога. Ближе к обеду в замок приехал еще один вестовой, уже от барона Райнбека из Райнардхола, с целью передать барону Деластан приглашение на рыцарские состязания в Блотсбурге. «Веймар никогда не жаловал подобные игрища», – проворчал Торм, обсуждая с Катей важное послание. Обычно он лишь сухо благодарил и оставался по месте. За это его Райнбэк и недолюбливает, а ведь он назначен королём присматривать за местной знатью, разбирает все тяжи, аж бы между господами, хотя дела редко заходят так далеко. Рыцари желают уладить всё самолично, не вынося на всеобщее обсуждение. Райнбэк написал, что будет весьма разочарован отказом. Веймар это может повредить. «А разве вы можете читать письма, что направлены лично барону?» – удивилась Катя. Торм только усмехнулся в седые усы. «Хозяин мне доверяет. К тому же я лучше него составляю вежливые отказы. Нам еще порой шлют приглашения на местные пирушки и праздники. Здешние господа любят погулять». «А что любит Вимар?» – полюбопытствовала Катя, чувствуя, как от чего-то розовеют уши и ускоряет биение сердца. «Барон любит лес!» В смысле прогулки вдоль леса на добром коне? Турм, а что за турнир пройдёт в Глоцбурге? Ничего интересного, я вас уверяю, леди. Собираются задорные мальчишки и два оперившихся ёнцы, что не были ни в одном настоящем бою, а уже хвалятся навыками держать копье, довертеться на коне под охонижеманец. Ну, конечно, много музыки и цветов, много красивых нарядных женщин. Катя задумчиво вздохнула. поделившись мечтами со старым солдатом. Как бы мне хотелось посмотреть на городской праздник, когда я стану баронессой, тиран меня ни за что не отпустит за ворота. А можно, я поеду вместо Веймара. Как это вы поедете? Куда? изумился Торм. В Блоцбург на рыцарский турнир, разумеется, ведь нас пригласили. Вот у тебя письмо. Нет, нет, леди, это невозможно. барону бы совершенно не понравилась ваша безумная затея. А я хочу хоть один раз в жизни, хоть одним доглазочком посмотреть на настоящих рыцарей. Торм, что тут неприличного? Вы поедете со мной и будете охранять. Неужели вам не наскучило сидеть целыми днями в Ульфенхолле и припираться с Норидой? Давайте проветримся. И вашему смотрящему за местной элитой засвидетельствуем почтение. О-о-о! Если нужно, я могу ему кучу комплиментов наговорить и выгородить веймара, чтобы Райнбах не затаил обиду за отсутствие на столь значимом мероприятии. Старый воин поскрёб петерню и колючий подбородок. Идея о том, чтобы побывать в небольшом, но ярком и шумном, да притом ещё распутном городишке, уже начала его одолевать. Но, пожалуй, следовало для вида поспориться с азартной леди. Вы играют намного ждёте от этого события? А ведь ничего значительного там не будет. Ну, проедутся бравы и молодцы перед ревущей толпой, бряцая оружием. Ну, мимострели, попают в их честь хвалебные песни, а потом поединки, вопль, кровь, грязь, лошадиные морды в пыли. Зачем вам на такое смотреть, Катерина? Но своими замечаниями Торм лишь подогрел её горячий интерес к предстоящему турниру. Когда надо ехать, чтобы успеть к самому началу? Можно выехать завтра на рассвете. После обеда уже будем в Блоксбурге. О, благодарю, благодарю. Катя захотелась расцеловать однорукого Торма. Недаром она почти с первой встречи ему симпатизировала, а теперь и вовсе поймала себя на мысли, что старый воин чем-то напоминает ей родного отца, Ивана Кирилловича. Торм, скажите мне, а что такое инсектера? Тот нахмурился, задумчиво глядя на Катю. Верно сказал барон, что вы прибыли издалека. Здесь каждый хоть что-то дослушал о гиблом лесе. А вот мне не доводилось, но я обожаю страшные сказки. Веймар ещё про ничейную землю рассказывал. Она всё-таки считается королевской или принадлежит кому-то другому. О, здесь-то как раз всё просто. Гальба считает равнину своей, а те своей. Желание снова биться за пустыню ни у кого более не возникает. А кто у нас загадочнее, Те чудовища, монстры, понизила голос Катя, делая страшные глаза. Торм замялся и пожал могучими плечами. Да что долго рассказывать? Они живут в гиблом лесу и бывают разными. У них свои кланы, свои колонии, но все они отличные солдаты и убийцы. Их обучают убивать врага ещё с пелёнок или точнее с коконов. Не знают жалости, не ведают страха. Главная их цель защитить королеву, обеспечить её всем необходимым. Причём у каждого рода своя королева, и если с ней что-то случится, буракожи будут искать себе новую самку. Для этого им бывает нужна женщина Дерриланд. Они делают набег на окрестные поселения и выбирают достойную. Ужас, но ведь быть королевой не так уж плохо. Или я чего-то не понимаю, Торм? Ох, леди, В обязанности госпожи Гиблова Леса входит много разных вещей, о чём я лично вам рассказывать не собираюсь и не советую выпрашать кого-то ещё, вас не так поймут. Пусть подобные слухи смакуют в Блоцбурге или в столице, там нынче в моде всякие извращения. Катя потупилась и покорно ответила: "Надеюсь, ты не будешь думать обо мне плохо из-за моего неуёмного любопытства. Вам бы я простил всё, моя прекрасная леди". Торм «А ты сам рыцарь?» Старый слуга довольно засмеялся. «Ну, почти. Я же с юности приглядываю за кем-то из них, и они в шутку посвящают меня в рыцаре. Вот, например, Веймар. Хотя вместо меча у него тогда была обычная палка, он самым торжественным видом положил ее мне на плечо и велел именоваться лордом жареных колбас и бароном светлого пива. «Замечательный титул!» – похвалила Катя, Невольно проникая в симпатии к Ластану. Может, на самом деле он не такой уж тиран? А кого ещё мы возьмём в завтрашнюю поездку? Пожалуй, Бар и Гротха, ещё маленького Вани. Он будет приглядывать за лошадьми. Ульфинхольд тоже нельзя оставлять без мужчин. Хотя наше отсутствие продлится всего 2-3 дня. Много воинов барон взял с собой в чёрные камни. Туда принято являться с достойной свитой. Хотя в Эймару это тоже не по душе. Итак, леди, можете начинать сборы. А могу я уже сегодня сесть на лошадь? Мне привезли из Лоста одежду, старые удобные джинсы. Ну, это такие прочные штаны. Торм, а я поеду в повозке, да? Конечно. Дорога слишком длинная и утомительна, тем более, что вы непривычны к верховой езде. Но можно мне хотя бы немного попробовать сейчас? Торм, я только переоденусь и прибегу. А ты пока подожди реза в оскакуна. Катя убежала наверх, а однорукий Торм задумчиво покрутил усы, соображая, где бы емуыскать совершенно смиренную лошадку для такой славной девушки. Не прошло и часа, как будущая хозяйка Ульфин хола с восторженными криками каталась на спине доброй старой Фии, совершенно искренне утверждая, что сегодня один из самых чудесных и знаменательных дней в её жизни, а завтра она увидит настоящее рыцарское состязание. сверкающие доспехи, развивающиеся плюмажи, загадочные гербы и флаги. Завтра случится поездка в запрауддушный сказочно-средневековый город по месте Чёрный камень. А в это самое время довольно далеко Веймар Доластан после доброго ужина затянулся до полуночи беседовал со своим другом Догмаром в его родовом замке. Я ведь вижу Тебя беспокоит не только возможная смена власти в королевстве. Есть что-то ещё. Догмар рассушил новый кубок и с размаху бросил его в стену, распугав задремавших под столом собак. Помнишь, месяц назад во время спелой луны состоялся сбор в Райнхардтхолле. Ты, конечно, опять отлынивал, но поверь на слово, было не до тебя. Столько землевладельцев вместе я видел только во время последнего похода, сам знаешь куда. И что же там могло приключиться на турнире у Райнбока? Тебя выше поседла мальчишка или ни одна дама не бросила в твою сторону душистый веник, именуемый также букетом? Право слово – досада. Веймар усмехнулся, а перед глазами вдруг появилась златокудрая головка с лукавыми глазами и прелестными розовыми губками. Уже завтра я буду в поместье. Уже завтра увижу мою Катарину. Волк одобрительно что-то проворчал, засыпая снова. Догмар вскочил с высокого стула и подошёл к стене, опираясь на неё вытянутыми руками. В его голосе звучала неподдельная боль и тоска. Я встретил там одну милую леди. Она была к тебе благосклонна, лениво проворчал Веймар. Верно, у неё плохо со зрением. У неё дивные глаза, и она была чрезвычайно добра ко мне. Так, зачем же дело стало? У неё есть муж. Раздери его, лесной демон. Яфно у Дагмар, ударившись об бам о стену. Разве это большое препятствие? невозмутимо ответил Веймар, гружеще. Я тебя не узнаю. Может, наша королева оказала тебе высокую милость, но прежде ты был равнодушен к избалованным тощим старушкам. Брось свои шутки, волк. Моя леди молода и прекрасна, как весенний день в яблоневом саду, но она не покинет мужа. И это ещё не всё. Теперь она ждёт ребёнка. моего ребёнка, Ймар. И ты ты позволил ей находиться при муже, Такмар. Что тебя останавливает? Забери её себе, увези. Если ты, конечно, уверен, что дитя твоё, может, тебе нужна помощь, так я готов. Не всё так просто. Марин не может покинуть супруга, поскольку он давно болен и прикован к постели. Он никогда не был ей мужем по-настоящему. Марин считает своим долгом оставаться при нём до конца. Так может тебе ускорить этот самый конец, Догмар. Ты бы избавил страдальца от тяжких мучений, привёз возлюбленную в свой дом, я бы и близко не подпустил другого мужчину к моей беременной супруге. Вот когда она у тебя появится, через 5 недель состоится свадебная церемония. Ты, естественно, приглашён, хотя я не люблю шумиху. И ты молчал, волч, и отродие После этих слов Догмар с размаху хлопнул барона по плечу. От такого удара любой другой мужчина, пожалуй, слетел бы со стула, но Веймар только покоснулся, весело оскалившись. Надеюсь, ты не обидишься, если я покину Чёрные камни уже на рассвете. Мой зверь изнывает вдали от желанный, и мне тоже нелегко даётся расставание. Я думал, ты останешься хотя бы на охоту, Веймар. Завтра будет славный денёк. К тому же хочется утереть нос этому надменному Холли. Ты еще не знаешь? Он сейчас гостит в поместье Одрентонов. Вчера только вернулся из Блотсбурга. Говорит, что тамошние игрища ему надоели, не успев начаться. Мне послал весточку Фрай из Гротома. Альберт фон Холли любит охоту на лис. Завтра он со своей сворой за мухрышки Одри будет мотаться по здешним окрестностям. Мы тоже соберем отличных парней. С утра обещал подъехать и Фрай. сверкая глазами, Догмар Витиевата выругался. И пусть наши пути в холле пересекутся, Вимар, я безумно хочу, чтобы ты был рядом, когда мои псы разорвут глотку его шелудивым дворнягам. Ты не должен это пропустить, друг. Предложение было заманчиво и даже очень, но Вимар предпочитала хоть ится в одиночку. Так было честнее. Велика ли доблесть гнать несчастную лисицу или раненого оленя целой толпой собак и людей, одуревших от крови? Истинный охотник выслеживает добычу сам, караулит ее целыми днями и долго идет по следу, а когда наступает миг для решающего броска, вот здесь-то и становится ясно, на что тебе даны крепкие мускулы и железные челюсти. Но и глумиться над поверженным противником не стоит, а также его недооценивать. В людских бойнях и в зверином сообществе побеждает не только сильнейший, но и тот, кто ловчее, хитрее, быстрее. Тот, кто умеет терпеливо ждать и не промахивается, когда приходит нужное время. Зверь-веймара хорошо это знал. «Прости, Дагмар, я уверен, что вы отлично повеселитесь и без меня. Я должен вернуться к моей Катрин. На душе тревожно. Как она там одна? По округе разъезжают столичные гости». В надёжности Ульфенхолла я не сомневаюсь, но вдруг моя непоседливая невести взбрёд в голову отправиться на прогулку. Она так любопытна, ей везде нужно сунуть свой хорошенький носик. Ты уже разделил с ней ложе? Вимар даже заречал в торе своему волку. Ещё нет. Она взяла с меня слово не трогать её до свадьбы. Догмарно смешливо покачал Ахмат и головой. Вот уж не думал, что ты такой идиот. дать подобные обещания с балмоснодевицы. Как вообще можно что-то обещать женщине? У них же сотня душ в одном теле, и непонятно, что у них в голове. А твоя прекрасная леди, какой же из её сотни душ смог приглянуться такой умасбродный урод, как ты? Догмар задумчиво сдвинул густые брови, сердито засопел и ответил уже совсем тихо: "Вряд ли я сам мог понравиться Марине. Она просто выбрала меня на одну ночь, потому что ей был нужен ребёнок. Понимаешь? Без рождения наследника замок её больного мужа перейдёт в руки старшего родственника по мужской линии. Ей требовалось от меня только ребёнок, Веймар. А я, эх, семь мокрых долин, я не смогу её забыть. Мы не виделись уже более месяца с турнира в Райнертхолле. Теперь до меня дошли слухи, что она, кажется, ждёт ребёнка. Всё сходится. Вимар задумчиво раскуривал трубку, пока дух изливал душу. У меня перед глазами стоит её лицо. Я слышу её голос, чувствую её мягкие ручки. Она гладила меня по лицу своими нежными пальчиками. Она сказала, что раны, полученные в сражениях, только украшают воина, что мне нечего стыдиться. Она даже сказала, что я красив. Вимар: "Что мне делать?" Я пью жгучее пойло целыми днями. Я зазываю гостей и устраиваю охоту за охотой. Я скоро переведу всю дичь в собственных лесах. Но после каждой пирушки, задирая подол очередной шлюхи, я вспоминаю Марин и ничего больше не хочу. Былы подружки решили, что на мне страшный сглаз, но я не жду исцеления. Слушай, Вимар, может, мне вызвать Холли на поединок и продырявить её насквозь? Агаль бы за это сошлёт меня покорять ин секты, где мерзкие твари сожрут нас живьём. Как тогда поступили с Брохоном? Что ты мелешь, пьяный дурак? Придержи коня. У тебя скоро родится сын или дочь. Ты должен быть поблизости. Тебе нужна крепкая голова и сильные руки, чтобы помочь своей женщине, если будет нужно. Ты говоришь, её муж при смерти. А если он уже вчера ночью издох? Если на его наследство уже слетелись вороны из алчной родни? Ты знаешь, каково придётся вдове, если кто-то усомнится в том, что она носит в чреве законное дитя от полудохлого мужа. Ты об этом подумал или тебе всё равно, что её выставят на позор, а ребёнка кинут голодным псам, как отродье похотливого демона? Догмар широко раскрытыми глазами смотрел на Веймара. Весь гнев мгновенно улетучился. Я никому не позволю обидеть Марин. Никто и пальцем не тронет её с ребёнком. Слово Дедаркоса Я умру за неё, Вимар. Так да будь настороже и прекрати пьянствовать, иначе любой сопляк вышибет у тебя копьё. И не вздумай помирать раньше срока. Тебе ещё надо воспитать сына, ну или дочь, хотя тебе, конечно, нужен мальчишка. Догмар уронил буйную голову на сложенные руки и не то завыл, не то зарыдал во весь голос.